Глава вторая Мы проснулись следующим утром, когда путешественники навьючивали своих мулов, чтобы отправиться в путь. И я не меняла свои черные шаровары и рубаху больше недели, и они стали жесткими от пыли и пота. На последние деньги мы сходили в хамам неподалеку, где оттирали грязь и мыли волосы до тех пор, пока они не начали скрипеть. Затем мы совершили великое очищение, окунувшись в бассейн, в котором поместилось бы еще двадцать женщин. Мойщица оттерла мне ноги и спину, пока я не почувствовала, что усталость от долгого путешествия растворилась. Пока она работала, я разглядывала свои тощие бока, Палый живот, пальцы в мозолях, жилистые руки и ноги. В мечтах я представляла себя изнеженной, с округлыми будто дыни бедрами и грудью, но это были просто мечты. Моя фигура не изменилась, разве что лицо и руки к моему ужасу сильно потемнели после стольких дней пути. После купания мы надели чистую черную одежду и шали и отправились искать Гастахама на площади Ликмира, которую построил Шах-Аббас, объявив Исфахан своей новой столицей. Мы вошли через узкие ворота, за которыми, казалось, не должно быть ничего огромного и величественного, но, ступив на площадь, мы застыли в изумлении». «Вся наша деревня, — начала я, — могла бы дважды поместиться на этой площади. Не зря люди называют Исфахан половиной мира», — закончила матушка, которой пришла в голову та же мысль. Площадь была такой большой, что люди казались фигурками с миниатюры. Минареты и пятничные мечети были такими тонкими и высокими, что, когда я смотрела на них, у меня начинала кружиться голова. Казалось, их вершины скрывались за облаками. Огромный купол мечети словно парил в воздухе, только рука Аллаха могла вести человека, сделавшего глину такой легкой. Ворота, ведущие к базару, были украшены фресками с изображением битвы. Она казалась настоящей, словно воины сражались прямо перед нашими глазами. Каждый кусочек площади словно бросал вызов обыденности. — Ханум, пожалуйста, проходите вперед! — раздался окрик позади нас. Мужчина уважительно обращался к замужней женщине. Мы извинились и отошли, чтобы пропустить его. Проходя, человек оглянулся и с улыбкой сказал... «Первый раз здесь. До сих пор люблю наблюдать изумление на лицах приезжих». Воистину изумление. На торцах площади находился лазурно-золотой дворец Шаха-Аббаса, его собственная мечеть с золотым куполом, который сиял, как крошечное солнце. На длинных сторонах располагались выход к Большому базару и Пятничная мечеть». место, которое должно было напоминать торговцам о честности. «Власть, деньги и Аллах — все здесь», — оглянувшись по сторонам, сказала матушка. «И чавганбози, добавила я, заметив стойки ворот для игры в конное поло на противоположных краях площади. Такого расстояния было достаточно, чтобы проводить соревнования». С одного из минаретов пятничной мечети Муэдзин начал созывать людей на молитву. Воздух пронизал его благозвучный, слегка носового тембра голос. «Аллах Акбар!» — возгласил Муэдзин, и его голос несся над нами. Пока мы шли по площади, я заметила, что многие здания выложены черепицей цвета ясного неба и солнца. Издалека пятничная мечеть казалась голубой, но, подойдя ближе, я увидела, что ее оживляет вьющийся бело-золотой орнамент. Лазурно-золотые гирлянды обвивали купол шахской мечети цвета лимона. На арочных воротах, ведущих в мечети, распускались белые цветы из черепицы, казавшиеся звездами в закатном небе. Фасад каждого здания был украшен орнаментом, казалось, лучший ювелир выбрал безупречную бирюзу, редчайшие сапфиры, ярко-желтые топазы и чистейшие бриллианты, и собрал их в прекрасные узоры, переливающиеся всеми цветами и излучающие свет». «В жизни не видела ничего прекрасней», — сказала я матушке, на минуту даже забыв о том горе, что привело нас сюда, но она не забыла. «Это место слишком большое», — ответила она, обводя рукой огромную площадь, и я поняла, что матушка тосковала по нашей маленькой деревне, где она знала всех и все.